Глава 16. Ментор цепко впивается мне в запястье, предостерегая от необдуманных поступков. Но я теряю дар речи не хуже Дарии. Хаймич однажды упоминал, что в Капитолии с языками безгласых делают что-то ужасное, и они уже никогда не заговорят. В ушах звучит голос Дарии, веселый, подразнивающий меня не так, как сегодняшние соперники по арене, а из искренней взаимной симпатии если бы Гейл это видел. Выдать наше знакомство хотя бы жестом нельзя, иначе бывшего миротворца ждет неминуемое наказание. Мы просто глядим друг другу в глаза. Он бессловесный раб. Я обреченная на заклание жертвы. Что мы могли бы друг другу сказать? Мне жаль. Я чувствую твою боль как свою. Хорошо, что мы с тобой были знакомы. Впрочем, Дарьи этому вряд ли радуется. Не вмешайся я в ту позорную казнь, он бы не попытался остановить Треда. Не лишился бы языка, а главное, не состоял бы теперь при мне, ведь я более чем уверена, президент снова нарочно сделал его моим безгласом. Вывернувшись из железной хватки Хаймитча, ухожу к себе в комнату и запираю дверь. Опускаюсь на край кровати, упираюсь локтями в колени, а в кулаки. Долго смотрю на мерцающие цвета костюма, воображая, будто перенеслась в свой старый дом в двенадцатом дистрикте, и свернулась калачиком у огня. Заряд понемногу кончается, и материя гаснет, чернеет. Когда, наконец, Эфи приходит позвать на ужин, я поднимаюсь, снимаю наряд и бережно складываю его на столе вместе с полукороной. Тщательно умываюсь в ванной, избавляясь от темной краски. И, переодевшись в обыкновенную рубашку с брюками, спускаюсь в банкетный зал. Ужин проходит, словно в мутном сне. дари и Рыжеволосая прислуживают нам за столом. и Хаймить, сына, Порция и Пит. Кажется, обсуждают открытие. В память врезается лишь одно. Я нарочно роняю на пол тарелку с горошком и, не дожидаясь, пока меня кто-нибудь остановит, лезу под стол. Дари тут же бросается собирать раскатившиеся горошины. На них мы оказываемся рядом, скрытые от посторонних глаз, и наши руки соприкасаются. Его грубая кожа покрыта масляным соусом тарелки. Наши отчаянно сцепившиеся пальцы говорят больше, нежели все невысказанные слова Эфик вохчет, Китнис, это же не твоя работа. И мы разжимаем руки. Когда все отправляются смотреть повтор открытия, я втискиваюсь на кушетке между стилистом и ментором. Не хочу, чтобы рядом был Пит. Кошмар, случившийся с дарием касается Гейла, меня и, возможно, Хаймитча, но не его. Они в лучшем случае здоровались при встрече на улице. Пит никогда не принадлежал котлу, как мы. И вдобавок я все еще злюсь на него за насмешки. Как-нибудь обойдусь без участия и утешения. Нет, я не передумала сделать все для спасения его жизни. Но больше ничего ему не должна. На экране показывают, как процессия движется к большому городскому кругу. И у меня в голове мелькает, это же отвратительно. Даже в обычный год провозить ряженых трибутов по улицам точно пленных жестоко. Дети в костюмах выглядят глупо, однако стареющие победители представляют собой необычайно жалкое зрелище. Те, что помоложе, вроде Джаны и Финника, или те, чьи тела не успели одвихлеть, как у Брута и Сидер, еще сохраняют остатки достоинства. Но люди, попавшие в хищные когти пьянства, морфлинга или болезней, смотрятся более чем нелепо в нарядах, изображающих дойных коров, деревья или буханки хлеба. В прошлом сезоне мы без передышки обсуждали каждого из участников, Сейчас отпускаем лишь редкие замечания. Неудивительно, что зрители сходят с ума приведена с питом, сильных, юных, красивых, сияющих облачениях. Как и положено выглядеть настоящим трибутом. Едва заканчивается сюжет Я встаю и, поблагодарив сыну с порции за великолепную работу, иду к себе спать. Это напоминаю, за завтраком будем обсуждать стратегию тренировок. Но даже в ее голосе звучат утомленные нотки. Бедняжка Эфи. В кое-то веке ей выдался более-менее приличный год. И вот как все обернулось. Даже она, представьте себе, не может найти в происходящем светлую сторону. Думаю, по капиталистским меркам это уже серьезная трагедия. Немного погодя, в дверь еле слышно стучат, но я не отвечаю. Сегодня мне пить не нужно. Тем более, когда поблизости дари Это все равно, что сам Гейл. Гейл. Как я избавлюсь от мысли о нем, пока живое из плоти и крови напоминание блуждает по здешним коридорам Сегодняшние кошмары связаны с языками. Сначала я, оледеневшая и беспомощная, наблюдаю, как руки в перчатках делают кровавый надрез во рту Дарья. Потом оказываюсь на костюмированной вечеринке. За мной таскается кто-то, кажется, финик торчащим из-под длинным и мокрым, подергивающимся языком. Потом он хватает меня, срывает свою личину, и я вижу перед собой президента Сноу, с пухлых губ которого капает красная слюна. И, наконец, я вновь на арене, во рту пересохла, язык будто наждачная бумага, впереди блестит водная гладь, но пруд удаляется каждый раз, когда я пытаюсь к нему прикоснуться. Проснувшись, бреду в туалет и долго, до полного изнеможения, глотаю воду из-под крана. Затем избавляюсь от мокрой от пота пижамы, падаю голая на постель и забываю сном. На утро всеми силами оттягиваю минуту, когда придется спуститься к завтраку. Но не хочется мне обсуждать тренировочную стратегию. О чем тут можно толковать? Каждый участник уже четко знает, на что способны другие. Или, по крайней мере, были способны. Мы с Питом продолжим играть в несчастную любовь. Вот и все. Не говорить же об этом в присутствии безгласого Дарья. Долго стою под душем, медленно надеваю оставленный циной тренировочный костюм, а потом заказываю еду из меню прямо в комнату по телефону. Через минуту на столе появляется колбаса, яичница, хлеб, картошка, сок и чашка горячего шоколада. Набиваю живот, силясь растянуть время до тренировки, которая начинается в 10 утра. В 9.30 Хеймич рассерженно барабанит в дверь, приказывая мне сейчас же идти в банкетный зал. После этого я отправляюсь чистить зубы и неспешно спускаюсь, убив на дорогу еще пять минут. Зал совершенно пуст, если не считать Пита с Хаймичем, чье лицо багровеет от алкоголя и злости. Кстати, на его руке сверкает литой золотой браслет с изображением пламени. Очень симпатичная вещица. Но ментор крутит ее с таким несчастным видом, словно это не ювелирное украшение, а кольцо наручников, например. «Ты опоздала!» – тряпкает он. «Прошу прощения. Еле встала после целой ночи многоязычных кошмаров. Я стараюсь говорить как можно враждебнее, но голос предательски сграгивает». Хаймич мрачно хмурится, а потом сменяет гнев на милость. Ладно, забудем. Итак, во время сегодняшней тренировки перед вами стоит две задачи. Во-первых, продолжайте разыгрывать безумно влюбленных. Ясное дело, бросаю я. И во-вторых, заведите друзей. Нет, вырывается у меня. Я никому не верю, большинство из них не выношу. И лучше уж нам остаться вдвоем. Я тоже так говорил, начинает Пит. Но, но этого недостаточно, напирает ментор. На сей раз вам потребуется куда больше союзников. Почему? Возмущаюсь я. Потому что преимущество не за вами. Ваши соперники знают друг друга много лет. Думайте, кто станет их первой мишенью? Мы. И как ни крути старой дружбы нам не пересилить, роняю я. Для чего и стараться. Но вы настоящие бойцы, любимцы публики, а значит можете стать желанными союзниками, если только сами дадите понять, что готовы работать в команде, поясняет ментор. То есть ты предлагаешь связаться с профи, с отвращением выпаливаю я. По традиции трибуты из первого, второго и четвертого дистриктов объединяются во время игры, иногда привлекая в компанию еще несколько отборных бойцов и охотятся вместе на более слабых соперников. «А разве мы не стремились к этому с самого начала?» «Сделаться профиль, парирует Хеймич. «Но команду сколачивают еще перед играми. В прошлый раз Пит чудом пробился туда. Я вспоминаю, как возненавидела его, когда узнала об этом. Другими словами, ты предлагаешь объединиться с грутом и Финником? Я не услышала. «Не обязательно», — пожимает плечами мента Пожалуйста, выбирай сама. Нынче все победители. Лично я предложил бы Рубаку и Сидор. Финника тоже не стоит сбрасываться со щитов. В общем, найдите кого-нибудь, кто может вам пригодиться. Помните, перед вами уже не кучка дрожащих от страха детишек. Эти люди опытные убийцы. Как бы плохо ни выглядели некоторые из них. Возможно, он прав, но кому я могу довериться? Разве что Сидор. Вот только хочу ли я заключать с ней союз, чтобы потом убить ее своими руками? Не думаю. Хотя с Рутой мы же как-то объединились, а обстоятельства были такие же. Я обещаю Хаймичу постараться, но в глубине души понимаю, вряд ли из этой затеи выйдет что-нибудь путное. Эфи приходит за нами довольно рано. В прошлом сезоне мы вышли вовремя и все равно явились на смотр последними. Тут вмешивается Хаймич и не разрешает ей проводить нас до зала. Не хватало еще нам, самым юным участникам, заявиться в компании няньки, когда важно, напротив, показать всем, как мы уверены в себе. Приходится Эфи ограничиться проводами до лифта. Поправив наши прически, она сама нажимает на кнопку вызова. Поездка слишком короткая для разговоров, однако, когда Пит находит мою ладонь, я ее не отдергиваю. Мало ли что между нами происходит наедине. На тренировку нужно явиться рука в руке. Зря Эфи волновалась, что мы прибудем последними. Раньше нас пришли только бруд с Анарабией, судя по виду, ей около тридцати. Однажды, сойдясь в рукопашной схватке с противником, она убила его, вцепившись зубами прямо в шею. Вот и все, что мне удается припомнить. Зато сколько славы это принесло победительнице. Уже после голодных игр она искусственно изменила зубы, позолотила и заострила их точно клыки. В Капитолии от поклонников и поклонниц отбоя не было. К десяти утра появляется лишь половина участников. А Тала, главный тренер, открывает зал точно в срок, даже не обратив внимания на отсутствие множества игроков. Возможно, она ожидала чего-то подобного. Мне становится чуточку легче. По крайней мере, людей, перед которыми придется изображать дружелюбие, оказалось на целую дюжину меньше. Прочитав список секций, в каждой из которых можно развить либо бойцовские приемы, либо навыки выживания, Атала дает добро начинать тренировки. Я предлагаю нам с Питом разделиться чтобы как можно больше успеть поодиночке, и он идет метать копья с рубакой и брутом. А меня больше привлекает вязание узлов. Самая непопулярная секция. Мне нравится инструктор, и он с теплотой вспоминает меня. В прошлом году мы провели вместе достаточно времени. К его вящей радости я показываю, что не разучилась плести ловушки, запутавшись в которых противник через мгновение повисает на дереве вниз головой. Тренер явно видел мои силки в действии на арене и держит меня за продвинутую ученицу. Но я прошу повторить все виды узлов, какие только могут пригодиться. И еще несколько тех, что наверняка не понадобятся. Я готова пробыть с ним все утро, но часа через полтора кто-то обвивает меня руками сзади и ловко заканчивает хитроумную давку, над которой я билась. Разумеется, это финник. Кажется, этот парень всю свою жизнь только и делал, что потрясал трезубцами, довязал затейливые узлы. Минуту спустя, смастерив петлю, он делает вид, будто вешается мне на потеху. Закатив глаза, я спешу перебраться в другое безлюдное место, туда, где учат разводить костры. Нет, у меня это хорошо получается, но хотелось бы меньше зависеть от спичек. Инструктор дает мне примень, огниво, и обугленный лоскут. Задача оказывается сложнее, нежели представлялось в При самых упорных стараниях я почти час бьюсь над приличным костром, наконец поднимаю торжествующие глаза и вижу, что обзавелась компания. Рядом трибуты из третьего пытаются разжечь огонь при помощи спичек. Может уйти? С другой стороны, хотелось бы еще раз поработать с кремнием. Да и потом будет спрашивать, с кем я пробовала подружиться. А эти двое, кстати, не худший выбор. Оба невысокого роста, кожа у них пепельная, шевелюры черные. Женщина, Вайрес, примерно ровесница моей мамы. Голос у нее тихий, вежливый. Правда, я тут же замечаю за ней дурную привычку — обрывать предложение на полусловие, точно забыв о существовании собеседника. Ее более старший напарник, Бати, Вечно суетится, упорно старается выглянуть из-под собственных очков. Странноватая парочка. Но по крайней мере, они не смутят меня неожиданным раздеванием. И к тому же приехали из дистрикта номер 3. Может даже как-нибудь подтвердят мои догадки о вспыхнувшем там восстании. Оглядываюсь вокруг. Пит угодил в окружение ножеметателей. Маршлингисты из дистрикта номер 6. Учатся маскировки, рисуют на лицах друг друга ярко-розовые завитушки. Трибута из пятого рвет вчерашним вином посередине площадки для сражений на мечах. Финник с пожилой напарницей стреляют из лука. Джаанна Мейсон опять разделась и натирается маслом, готовясь к уроку рукопашного боя. «Пожалуй, не стоит мне трогаться с места». Вайрес и Битти оказываются неплохой компанией. Они дружелюбны в меру, но не чересчур любопытны. Когда разговор заходит о наших талантах, выясняется, что эти двое изобретатели. Жалко же смотрится на их фоне мое надуманное увлечение модой. Вайрес упоминает швейную машинку, над которой трудилась в последнее время, и которая сама должна чувствовать натяжение тканей, и выбирать силу, тут она отвлекается на соломинку у себя в руке, силу стержка, договаривает бити автоматически, то есть исключает человеческие ошибки. И он рассказывает о музыкальных чипах личного изобретения, настолько крошечных, что умещается в косметической блестке, и умеющих петь часы напролет. Во время предсвадебной фотосессии Октавия тоже упоминала о чем-то подобном. Похоже, настало время намекнуть на восстание. «Ах, да, припоминаю!» Бросаю я как бы между прочим. Несколько месяцев назад моя косметичка ужасно расстроилась, когда не сумела их раздобыть. Наверное, немало заказов из третьего дистрикта сорвалось. Битя всматривается в меня сквозь очки. «Да». «Ну, а у вас, как с углем в этом году, были какие-нибудь неполадки?» Нет. Разве что пару недель, когда нам прислали нового главу миротворцев. А так ничего серьезного, отвечаю я. В смысле, на производстве это не сказалось. Но людям, конечно, пришлось поголодать. Все-таки две недели безработицы. Думаю, они поняли, что я хотела сказать. Не было у нас никаких мятежей. А жаль, произносит Варис, немного разочарованно. А мне ваш действий казался довольно интересным заканчивать за нее бити. И не ей одной. Мне становится не по себе. Получается, где-то люди готовы страдать гораздо серьезнее, нежели мои земляки. Надо сказать что-нибудь в их защиту. Впрочем, у нас не так уж много жителей. Даже непонятно, к чему в двенадцатом в последнее время столько миротворцев, вздыхаю я. И все же мой дистрикт по-своему интересен. По дороге в секцию, где учат строить убежище, Варис неожиданно замирает, уставившись на столы, у которых прогуливаются распорядители голодных игр, едят и пьют, иногда посматривая в нашу сторону. Гляди-ка, она легонько кивает в их направлении. Подняв глаза, я вижу плутарха Хевенсби в роскошной пурпурной мантии с меховым воротником, отличающий главного распорядителя. Он гложет ножку индейки. Непонятно, что могло ее так заинтересовать. На всякий случай я отзываюсь. Да, в этом году он недурно продвинулся. Нет-нет, посмотри на угол стола. Почти не... Почти не заметишь, заканчивает бити прищурившись из-под очков. Я недоуменно моргаю, а потом тоже вижу. Квадратный, со сторонами не более шести дюймов, клочок пустого пространства странно подрагивает. В воздухе словно пробегают незримые волны, слегка искажая контуры кубка с вином и деревянного края столешницы. Силовое поле занятно. Зачем распорядителям отгораживаться от нас, задумывается Битя. Это, наверное, из-за меня, признаюсь я. В том году на индивидуальном показе я пустила в них стрелу. Собеседники изумленно хлопают глазами. «Ну да, меня здорово разозлили. Значит, у каждого силового поля есть что-то в этом роде?» «Трещинка», — загадочно произносит Вайрис. «Да, слабое место», — поясняет Битти. «В идеале поле должно быть совершенно невидимым. Мне хочется продолжать расспросы, но нас зовут на обед. Ведь все еще зависает в компании десятерых победителей» и я решаю поесть вместе с третьим дистриктом. Вот бы уговорить Сидор присоединиться к нам. Однако новые приятели Пита придумали кое-что поинтереснее. Они стаскивают небольшие столики вместе и собирают один крупный стол, чтобы все могли есть сообща. Теперь я в теряюсь. Даже в школьные времена терпеть не могла питаться за общим столом. Честно, я бы так и обедала в одиночестве, если бы матч не обзавелась привычкой подсаживаться ко мне. Возможно, я бы еще стерпела общество Гейла, но он учился в старшем классе, и наши трапезы ни разу не совпадали. Беру поднос и пробираюсь к тележкам, заставленным разной едой. Пит ловит меня у кастрюли с тушеным мясом. Ну как прошло? Отлично, прекрасно. Мне нравятся победители из Третьего дистрикта Варис и Бити. Серьезно? переспрашивает он. Честно говоря, все над ними подшучивают. Почему меня это не удивляет, парирую я. Помню, Пита и в школе всегда окружала толпа приятелей. Непонятно, как он вообще обратил на меня внимание, разве что из-за странностей. Джана зовет их тронутая и долбанутый. Ну, разумеется а мне-то хватило глупости посчитать их полезными. Но если сама Джаана так сказала, натирая голые груди для драки, тогда, конечно. «Вообще-то прозвища прицепились к ним несколько лет назад», отвечает Пит. «И я не хотел никого обидеть, просто делюсь информацией. Так вот, Вайрис и Битти очень умные, они изобретатели. Они сходу заметили силовое поле вокруг распорядителей». И если нам не судьба обойтись без союзников, лучше уж предпочесть эту парочку. Я с такой силой швыряю половник в кастрюлю, что на нас обоих летят брызги соуса. Почему ты злишься, интересуется Пит, утирая подолом рубашки. Из-за той шутки у лифта, извини, я думал, мы вместе посмеемся. Забудем, трясу головой я. Много разных причин. Дари. Кивает он. Дари, игры. Это дурацкое приказание Хаймича с кем-то дружить. Если что, можем снова остаться вдвоем. Знаю. Но Хаймич, наверное, прав, возражаю я. Он всегда прав, если это касается игр. Только не говори ему, что я так сказала. В любом случае последнее слово насчет союзников останется за тобой. Но мне сейчас ближе всего Рубака и Сидер. — заявляет Пит. — Сидер, да, Рубака ни за что, вряд ли я передумаю. — А ты поди пообедай с ним. Обещаю, я больше не дам ему лезть поцелуями. За обедом Рубака и в самом деле был не так ужасен. По крайней мере, он трезв, а если даже и грубовато подшучивает оглушительным голосом, то в основном над самим собой. Ясно, чем он привлек нашего ментора с его темным образом мыслей. Однако я все-таки не уверена, что готова взять этого человека в союзники. Стараюсь вести себя дружелюбнее, и не только с ним, а со всей компанией. После обеда наведываюсь в секцию по определению съедобных насекомых вместе с трибутами дистрикта номер 8, с Целлией, оставившей дом от троих детишек, и Лаем, тугоухим старцем, который с трудом понимает, что вообще происходит вокруг и упрямо сует себе в рот ядовитых букашек. Меня так и разбирает рассказать о той лесной встрече с Бонни и Твил, ну как исхитриться. Кашмира и Блет, сестра и брат из первого дистрикта, сами приглашают меня заняться плетением подвесных гамаков. Оба держатся вежливо, но прохладно. Скорее всего, они лично знали убитых мной Марвела и Диадему, а то и были их менторами. И гамак, и попытка завести разговор получается у меня не очень. Потом я некоторое время размахиваю мечом бок о бок с анарабией. Мы обмениваемся двумя-тремя фразами, однако на большее нас не хватает. В рыболовной секции ко мне снова подходит финник, главным образом, чтобы представить старушку Мэкс из его родного дистрикта. Говорит она с жутким акцентом, да еще и картавит, похоже, перенесла инсульт. Так что мне удается разобрать лишь одно слово из четырех. Однако могу поклясться, дайте ей что угодно. Шип, рыбью косточку, кольцо сережку. И эта женщина в мгновение ока сделает рыболовный крючок. Немного погодя, я перестаю слушать инструктора и попросту повторяю за ней. Изгибаю гвоздик, цепляю его на леску, сплетенную из своих волос. И получаю в награду белозубую улыбку а также неразборчивое, но явно лестное замечание. Мне вдруг вспоминается, как Мэкс вызвалась на арену вместо молоденькой истерички из своего дистрикта, Сомневаюсь, что ею тогда двигала надежда победить. Старушка спасала несчастную девушку, так же, как я, свою приму. Обязательно нужно взять ее в нашу команду. Отлично. Пойду скажу Питу, что я выбрала в союзнике долбанутого, тронутую, и восьмидесятилетнюю бабушку. Вот он обрадуется. Чтобы слегка отрезвиться, на время бросаю мысли о дружбе и отправляюсь пострелять. Как это чудесно, испытывать все новые и новые виды луков и стрел. Инструктор Такс, убедившись, что неподвижные цели для меня плевое дело, начинает высоко подбрасывать в воздух несуразные тушки фальшивых птиц. Поначалу мне это кажется глупым, потом затягивает, так и впрямь больше похоже на настоящую лесную охоту. Поскольку мои стрелы сбивают любую цель, инструктор кидает в воздух все больше птичек одновременно. Забыв об играх, о победителях, о своих неудачах, я полностью растворяюсь в стрельбе. Когда мне удается сбить пять летающих тушек разом, и каждый из них с громким стуком падает на пол, До меня внезапно доходит, какая вокруг тишина. Поворачиваюсь. Большинство победителей бросили заниматься и смотрят разину в рты. На лицах можно прочесть что угодно от зависти до восторга и ненависти. После тренировки мы спитом слоняемся и болтаем в ожидании этой феймичи. Когда те появляются к ужину, ментор сходу берет быка за рога. Итак, чуть ли не половина участников пожелала Записать тебя в союзнице. Только не говори, что ты ослепила всех обаянием. Просто люди заметили, как она стреляет, — улыбается Пит. А ведь я тоже впервые увидел, по-настоящему. В пору самому записаться. Так хорошо получилось, — прищуривается Хаймить. Настолько, что даже Брут захотел тебя. Пожимаю плечами, но я его не хочу. Мне нужна Мэкс из Дистрикта номер 3. «Кто бы сомневался?» – вздыхает ментор и заказывает еще вина. «Скажу всем, что ты еще раздумываешь». После успешного выступления с Луком надо мной по-прежнему подшучивают, но теперь это почему-то не бесит. Наоборот, появилось такое чувство, точно победители приняли меня в общий круг. Следующие два дня пролетают... В тесном общении практически с каждым, кому предстоит борьба на арене, даже с морфлингистами, которые с помощью красок и не без помощи пита превращают меня в кусочек луга, поросшего желтыми цветами. Даже с финником он показывает, как нужно пользоваться трезубцем в обмен на урок стрельбы из лука. Чем сильнее мы с ним сближаемся, тем хуже я себя чувствую, потому что не нахожу в себе ненависти. Кое-кто мне даже симпатичен, а некоторые настолько больны или стары, что естественно было бы взять их под защиту. И все они должны умереть, если я собираюсь вытащить ПИТа. В конце последнего дня тренировок нас ждет индивидуальный показ. Каждому предоставляется 15 минут на то, чтобы поразить распорядителей игр своими умениями. Но я совершенно не представляю себе, что именно мы можем показать. За ужином звучит много шуток по этому поводу. Спеть для них, что ли? Поплясать или станцевать стриптиз? Рассказать пару анекдотов? Мэкс, я уже лучше ее понимаю, решает попросту выспаться. А мне-то как поступить? Ну, выпущу пару стрел. Хаймич велел удивить их по мере сил. Но у меня ни одной мысли. Как девушка из двенадцатого, я иду по списку последний. Банкетный зал понемногу пустеет и затихает. Трибуты по одному отправляются на показ. В толпе почему-то легче сохранять гордый и независимый вид. Но теперь я не могу отделаться от мысли. Всем этим людям осталось жить каких-нибудь несколько дней. И вот нас уже двое. Потянувшись через стол, Пит берет меня за руки. Уже решила, чем поразить распорядителей. Трясу головой. В этом году по ним даже не выстрелишь. Спрятались за силовым полем. Может быть, изготовлю парочку рыболовных крючков. А ты? Понятия не имею. Вот если бы разрешили испечь пирог. А ты займись камуфляжем, советую я. Думаешь, марслингисты оставили мне хоть каплю краски? Подмигивает он. Эти ребята не покидали секцию маскировки с первого дня тренировок. Повисает молчание. Потом с моих губ срывается то, что терзает нас обоих. Как же мы сможем их всех убить? Не знаю. Пит прижимается лбом к переплетенным пальцам рук. Не нужны мне союзники. Зачем только Хаимич велел завести друзей? Сержусь я. От этого будет лишь хуже. Да, в том году мы сблизились с Рутой. Но я никогда бы не подняла на нее руку. Она почти копия прим. Пит поднимает голову, озабоченно сморщив лоб. Ее смерть была самой ужасной, да? Не думаю, что другие намного лучше, — говорю я, вспомнив, как кончили диадема и Котон. Пит уходит, и я остаюсь одна. Проходит четверть часа, затем половина. Примерно минут через сорок меня вызывают. В зале стоит резкий запах чистящего средства. Один из матов перетащили в центр. Настроение распорядителей не сравнить с прошлым годом. Тогда они полупьяные, праздно лакомились закусками со стола. Теперь же обеспокоенно перешептываются. Интересно, чем Пит их так раздосадовал? Я ощущаю укол тревоги. Не хочу, чтобы Пит в одиночку подставлялся под гнев распорядителей. Мое дело отвлечь огонь на себя. Но что же он мог натворить? Я непременно должна зайти еще дальше. Должна надолго стереть самодовольные ухмылки с лиц людей, напрягающих ум для того, чтобы убить нас по позрелищнее. Пусть поймут, что жестокости Капитолия могут коснуться и их. Вы хоть представляете себе, как я вас ненавижу, проносится у меня в голове, вас, посвятивших таланты и время голодным играм. Пытаюсь поймать взгляд плутарха Хевенсби. Но тот будто бы намеренно избегает меня весь тренировочный период. Помню, как он приглашал на танец, как хвастал изображением пересмешницы на часах. А здесь никакого внимания, разумеется. Я ведь простой атрибут, а это главный распорядитель игр. Такой могущественный, далекий, неуязвимый. Внезапно я понимаю, что делать. Пожалуй, мне удастся переплюнуть выход Питта. Бодро шагаю к секции по вязанию узлов и беру веревку. Руки с трудом подчиняются, я ведь не делала этого самостоятельно. Только наблюдала за финником, а его ловкие пальцы двигались очень быстро. Минут через 10 петля все же получается. Вытаскиваю на середину зала один из манекенов-мишеней и с помощью клеещих брусков подвешиваю его за шею. Для пущего эффекта Не мешало бы связать руки за спиной, но время уже на исходе. Спешу в секцию маскировки, где маршлингисты устроили настоящий безлам, и нахожу начатую банку с кроваво-красным ягодным соком. Вполне сгодится. Розоватая обивка манекена отлично впитывает яркую краску. Закрыв собой тело, аккуратно пишу на нем пару слов и отступаю в сторону, чтобы насладиться выражением на лицах распорядителей в то время, как они прочитают знакомое имя. Сенека Крейн